Герцог Роцей соскочил с седла и кинулся во дворец, как борзая, когда кто-то легкой рукой ухватился за его и и слабый голос, стоящий на коленях женщины, пролепетал. «Защиты, мой благородный принц! Оградите чужестранку!» «Руки прочь, бродяжка!» — сказал граф Марч и хотел отшвырнуть молившую о помощи странницу-певицу. Но принц, более мягкосердечный, остановился. «Правда», — сказал он, — «я навлек месть беспощадного дьявола на беззащитное создание». «О боже, что за жизнь у меня! Кто не приблизится ко мне, это несет ему гибель! Я так спешу! Что делать? Нельзя же привести ее в мои покои! А мои удальцы, как есть отпетые негодяи!» «Ага, вот кто меня выручит! Это ты, мой честный Гарри Смит? Что тебя сюда привело?» «Тут вышло вроде как бы сражение, милорд», — сказал наш знакомец Смит. «Между горожанами и бездельниками с южной окраины, людьми Дугласа. Мы их потеснили к воротам аббатства». «Очень рад, очень рад. И вы честно побили мерзавцев?» — спросил Роций. «Честно ли?» «Да как вам сказать, ваше высочество», — ответил Генри. «Пожалуй, да. Нас, конечно, было больше числом». Но никто не разъезжает в лучшем вооружении, чем те, кого водит за собою кровавое сердце. Так что, если подумать, мы их побили честно. Потому что, как известно вашему высочеству, латников вооружает никто иной, как Смит, а когда на людях доброе оружие, это стоит численного перевеса». Пока они так беседовали, граф Марч, поговорив с кем-то у дворцовых ворот, В сильной тревоге поспешил вернуться. «Милорд-герцог, милорд-герцог, вашему отцу стало лучше, и если вы не поторопитесь, милорд Олбани и Дуглас завладеют его королевским ухом». «Если королю лучше, — сказал безрассудный принц, — и он держит или собирается держать совет с моим любезным дядей и с графом Дугласом, не вашей милости, ни мне не подобает вмешиваться, пока нас не пригласили» так что у меня есть время поговорить о своем дельце с честным оружейником. Вот вы как на это смотрите, ваше высочество, воскликнул граф, и его легковерная надежда войти в милость при дворе, слишком поспешно пробужденная, вмиг угасла. Что ж, Джордж Данбер знает, что ему делать. Он тихо побрел прочь, с досадой на помрачневшем лице. Так, из двух наиболее могущественных представителей шотландской знати и в такую пору, когда аристократия подчинила своему влиянию престол, безрассудный наследник создал себе двух врагов. Одного своим надменным вызовом другого беспечным небрежением. Его нисколько не смутило, что граф Марч удалился. Он даже порадовался, что избавился от его навязчивости. Принц продолжал беззаботный разговор с оружейником, который, как искуснейший мастер в своем ремесле, был лично знаком со многими вельможами и царедворцами. «Мне нужно кое-что тебе сказать, Смит», «Ты не можешь закрепить в моей миланской кольчуге выпавшее кольцо?» «Пожалуйста, Ваше Высочество, починим не хуже, чем бывало моя матушка поднимала спустившуюся петлю в своем вязании. Миланец не отличит моей работы от своей». «Отлично. Но сейчас мне требуется от тебя другое», — спохватился принц. «Вот эта бедная певица...» «Ее нужно, мой добрый Смит, поместить в надежном укрытии. Как истинный мужчина, ты должен заступиться за женщину, и ты отведешь ее в безопасное место». Генри Смит был, как мы видели, достаточно смел и скор там, где требовалось скрестить клинки. Но было в нем и самолюбие добропорядочного мещанина, и ему не хотелось ставить себя в такое положение – которое его благонравным согражданам могло показаться двусмысленным. «Извините, ваше высочество», — сказал он, — «я только бедный ремесленник, и хотя моя рука и меч всегда к услугам короля и вашего высочества, я не дамский угодник. Ваше высочество найдете среди своих приближенных рыцаря или лорда, которому будет по душе разыграть из себя сэра Пандера из Трои». Это слишком рыцарская роль для скромного Хэла из Уинда».